Глава тринадцатая. Хранители против пожирателей. Нет, не позволю. Уничтожу всех и каждого. Цепная молния реанора Абсурбция. Эфир молнии ветра. Грозовая гильотина дома Ариер. Тотальное искоренение, истребление кровавой молнии Реанора. эфир молнии, карающая плеть. В данный момент, под натиском нахлынувших эмоций, ярость молнии казалась безграничной. Все выпады грандов и магии высокоранговых столпов поглощала постоянно вспыхивающая нерушимая защита и абсорбция. Неспадающие снопы вездесущей молнии даже в таком помещении напоминали собой неумолимый топор мясника. Каждый сноп, каждый взмах карающей плети отнимали десятки жизней. Стоп, воитель, одаренный артефактор. Мне сейчас глубоко наплевать. Я не видел абсолютно никакой разницы. Виновны в этом бедстве отныне являлись все, кто здесь находился. Эти мрази совершили непоправимую ошибку. Они открыли врата для тех, кого не следовало сюда впускать. Кровь лилась рекой. С любым моим шагом постоянно прервались чьи-то жизни. Смрат паленой плоти, смердящая вонь горелой крови – все это мне противило, но я неустанно продолжал шагать в сторону врата. В данный момент я не видел перед собой ничего, кроме одной сумасбродной суки, которая привела миры к такому бедствию. Эфир молнии. Эскарп. Эскарп за долю мгновения заблокировал все входы и выходы, чтобы ни одна человеческая тварь не смогла покинуть пределы подземного комплекса. В моем понимании, битва продолжалась минимум несколько минут, но вот в реальной мере прошло не более 10 секунд. 10 секунд! Именно за такой промежуток времени я уничтожил всех людских отбросов сердца. Всех, кроме одной единственной. Именно за такое время я и достиг медленно отворяющихся мертвых врат, которым прижалась невозмутимая ядовитая камелия. Позади все так же грохотал и ревел арсенал молниеносных техник, добивая тех или иных раненых и создавая груду тел из японского воинства. Но за всеми действиями и смертями, за так называемой у своих подчиненных, глава Дома Тайра наблюдала с равнодушием и пренебрежением. Даже когда мы напрочь залиты кровью силуэт, приблизился вплотную, и навис над ней, подобно дамоклову мечу, Та не показала никакого страха. В глазах у императрицы плескалось лишь безумие, восторг и ликование. «Это ничто не изменит! Ты опоздал, цепной пес!» Ощарилась в полном сумасшестве она, радостно хохочаясь, и с вызовом мне в глаза. «Ты ничего не сможешь сделать! Ничего!» «Или ты думаешь, я не знаю, что и те врата отличаются от тех, что я ведь...» Однако вся речь счастливый хохот был заглушен ее собственными хрипами, когда моя кровавленная рука легла на ее горло, а пальцы же сами мертвой хваткой сомкнулись на глотке. «Ты безумная потаскуха! Ты накликала беду на все окружающие миры!» – прошипел заломная, приподнимая ее тело над собой. «Теперь все может быть уничтожено! Все! Без Ханако!» Захлебываясь безумным смехом И все так же продолжая хрипеть Надрывала Шика Мне ваши миры и земля Даром не стались Как и моя империя Безумная собака Рука уже намеревалась вернуть этой радостной тварине шею Но внезапно Над сводами подземного комплекса Разнесся еще один голос Тупая и надменная баба «Я считал, что вы достойны спасения, но никогда так еще не ошибался!» Вдруг свирепо проорал мироходец, а его силуэт быстро переместился прямиком к моему. «Ты хоть знаешь, что натворила? Ты представляешь, что нас ждет? Что ждет твою империю? Почему ты не уведомил об этих вратах раньше? Из-за тебя, твоей алчности и твоей глупой мести мы можем все погибнуть!» Погибнет не только Земля, но и могут умереть наши миры. Ты привела сюда зло, вселенское зло. Своим крошечным мозгом ты совершила непоправимую ошибку, за которую будут расплачиваться все. Без моей дочери мне этот мир не нужен. Словно мантру вновь повторила свои сумасшедшие слова Шика. «Великий Хранитель ничего не может сделать!» Стала насмехаться-то. «Поэтому! Сдохните! Сдохните все!» «Захлопни пасть, одичевшая тварь!» Рявкнул разъяренный я, в груду обломков почти бессознательное тело ядовитой камелии. Впервые на своей памяти я видел палада столь отчаявшемся и злым. «Что мы можем сделать?» Сходу спросил я, потому как врата уже почти на четверть оказались открыты, и кроме кромешной пробирающей до костей мглы, за ними ничего не было видно. «Не знаю, это трудно. Очень трудно. Мы в жопе, Захар. В самой исключительной жопе!» После слов Пала, рианорское чутье активизировалось до максимума. Вот только как бы я ни старался, ничего не выходило. Передо мной словно ничего не было». Словно ничего не существовало. Лишь могильная пустота. А если здесь ничего нет, то и подделать ничего нельзя. Что ж, попытка не пытка. Трехступенчатая комбинация потоков Высшей Речи. Пиршество Эллы Молнии Реонора. Эфир Молнии Ветра и Смерти. Трехстихийная Гаста. Кроссок трехстихийной гаста выдался мощным и стремительным В атаку я влил большую часть своего эфира Вот только стоило технике высшей речи соприкоснуться с поверхностью мертвых врат Как она попросту растворилась и оказалась тутчас поглощена неподвижным пространством Проклятие! Дрянь! Дрянь! В этом все и дело, Зиантар! В этом вся проблема! Грубой силой их не разрушить! С тяжелым вздохом простонал палат. «Думай, Картар, думай, вспоминай!» Шептал, Шептал в себе поднос безэмоционально пал, начиная ходить из стороны в сторону и коситься лишь в одном направлении. «Что с ними можно сделать? Что? Ну, хоть что-то! Размышляй!» Однако уже в следующий миг мерзкий скрип врат стал более отчетливым, и именно этот звук заставил мироходца оторопеть и сделать несколько шагов прочь. «Блёдь!» — рассерженно выдохнул он. «Другого выбора все равно нет. В сторону, Зиантар! Я попробую закрыть хотя бы на время!» А затем, вплотную подойдя к вратам, тот резко сцепил руки в замок. Картар и без того был бледнее самой смерти. Но стоило ему начать использовать и копить энергию, как практически сразу цветом он стал походить на лист бумаги, а кожа на лице будто стала быстро истончаться, всем своим видом походя на кусок старого пергамента. Тем не менее, уровень силы хранителей не рос. Тот собирал всю свою мощь лишь в ладонях. Одежда до самых плеч разлетелась в клочья, и моему взору пристали испещренные шрамами конечности мироходца. Даже сквозь раскалившуюся бирюзу были видны все отметины. Вот только с каждой секундой врата открывались все шире. Но вот уже в следующую секунду рост силы пала прекратился, и, коснувшись своими руками створок врат, Тот с громким ревом попытался закрыть их обратно. Невооруженным глазом было видно, как неизвестная темно-зеленая с примесью грязи мерзкая порча начала просачиваться сквозь пространственный разлом на землю. Несколько секунд ничего не происходило, но в одно из мгновений крик мироходца стал неистовым и перешел за все разумные рамки. Именно в этот момент открытие врат прекратилось, и на мою радость те начали свое движение в обратном направлении. Вот только когда врата уже закрылись почти наполовину, судьба злодейка внесла свои коррективы в наши планы. У меня на глазах и прямиком перед носом паллада из темноты вдруг вынырнул высокий худощавый силуэт. Рассмотреть удалось только его необычайно тонкие руки грязно-серого цвета, Которые в самой безжалостной манере атаковали мяроходца в грудь И отбросили прочь от врат Я ждал слишком долго Вдруг раздался утробный могильный голос И под напором своей силы он быстро открыл мертвые врата полностью на распашку Не позволю! Ритм угасания Пришлось моментально телепортироваться вслед за Картаром и, подхватив его обессиленное тело за руки, быстро спикировать в груду каменных обломков, продолжая придерживать хранителей за плечи. «Прости, мой друг!» или слышно прошептал напрочь изможденный пал. «Я... Я не справился. Прости!» «Да мы все тут знатно делались. Чего уж теперь...» Хмыкнул расслабленно я, передавая тело драгона подскочившим ко мне хунхузом, а вся моя прежняя злоба внезапно испарилась в небытие. «Кира, Бетал, позаботьтесь о нем! В сторону!» Пару секунд я наблюдал за тем, как парочка убийц утаскивает до стене подземного комплекса почти бессознательно тело хранителя, а затем я с безэмоциональным видом обратил свой взор на врата и неспешно зашагал в их направлении. Под подошвы ботинок, то и дело скрежетал битый камень в перемешку с разлитой повсюду кровью и кусками плоти. Но такое окружение ныне лишь прибавляло сил. В этот же самый момент изврат медленно выскользнул силуэт неизвестного, и тот с интересом оглянулся по сторонам, попутно расплываясь в омерзительной ухмылке. Как же давно это было! Крепло пробормотал незнакомец, полной грудью вдыхая и выдыхая воздух. Кровь, плоть, жизнь сила! Сколько всего? Лет 400 или 500 Не ощущал ничего подобного!» «Сучья кровь! 400 или 500 Древняя падла попалась!» Пожиратель говорил медленно, даже слова периодически растягивал. Но напрягало меня отнюдь не это. От него я не ощущал ни унции силы, совсем ничего. Однако после той атаки по палу, я не сомневался, что этот хрен силен. Очень силен. Похоже, сейчас узнаю, насколько именно. К тому же я прекрасно его понимал. Заслуга это артефакты или моих собственных навыков, увы, непонятно. Стыдно это признавать, но с представителями мертвых миров я никогда не сражался. Да и видок неизвестно не располагал к долгим и задушевным беседам. Худощавое и высокотелосложение, грязно-серый цвет кожи и лица, почти такого же цвета спутанные длинные волосы. На нем даже оказалось подобие черных кожаных доспехов. Вот только они словно въелись, даже, можно сказать, соросли с его телом. Однако более всего напрягали его глаза с желто-зеленым зрачком и непонятная мне руна на лбу. Которую словно раскаленным железом Выгравировали на его коже Даже невозможно определить Какой он расы Какими судьбами в нашем захолустье Спокойно полюбопытствовал я Останавливаясь от него Примерно в десяти шагах Подышал свежим воздухом Пора и знать Тебя никто не звал Можешь валить обратно Ушам своим не верю Прошептал изумленно пришелец Вновь расплывшись в нисходительной улыбке, а следом резко сфокусировал свой взор на мне. Это же камство. не так ли? А, а ты догадливый. Скажу один раз и медленно, тебе здесь не рады. Проваливай, а если закроешь еще и врата за собой, то буду благодарен. Увы. «Теперь я никуда не выйду. Мне нравится этот мир!» Жадно усмехнулся тот, вновь гулко вбирая в себя воздух и неторопливо оглядываясь по сторонам. «Какое расточительство! Ты их убил!» Внезапно спросил он, указывая на груду растерзанных тел. «Хотел им помешать открыть врата?» Что если и так? Вопросом на вопрос ответил я О, интересный, разумный мне попался Задумчиво проговорил перешелец, чуть склонив голову на бок Я не чувствую от тебя страха Ощущаю только спокойствие И совсем неуловимые ожидания Погоди «Я чувствую еще кое-кого. Мне нужно ее отблагодарить». Вдруг улыбнулся он, а затем резко повернулся направо и сконцентрировал свой взгляд на одном содрогающемся теле. Трепещерку ему. Этот кухаркин сын еще и импат!» «Если честно, я лицезрела много различных движений, но вот впервые на своей памяти пропустил свой стремительный шаг. Точнее, его начало». Возможно, сказалась усталость и катастрофический расход эфира, но этот подонок двигался очень быстро. Затем же прямо у меня на глазах незнакомец выволок за волосы и обрушившихся обломков окровавленное тело Шики и в небрежной манере грубо приподнял ее к уровню своего лица. «Так вот ты какая, моя благодетельница!» Тихо рассмеялся себе под этот пожиратель, внимательно разглядывая ее лицо. «За то, что помогла прийти сюда и даешь возможность насладиться столь сладким миром, я, так и быть, выполню одно твое желание. Говори». «Вот ведь дрянь! Попал так попал, этого еще не хватало». «О... «Убей!» — Еле слышно прошипела ядовитая камелия со звериным оскалом. Убей его! Убей их всех! Уничтожь! Некоторое время прибывший так и стоял и с неким подобием удивления переваривал прозвучавшие слова, но уже секунду спустя тот разразился веселым и хриплым смехом. Не ожидал! Сквозь гогот пробормотал он. «Совсем не ожидал, но так и быть. Я исполню твое желание и приведу этот мир к краху. Точнее, все миры. А теперь...» Голос его вдруг стал тише, а отвратная харя почти вплотную приблизилась побитой физиономии японки. «Просто умри и дай мне силу». Глубы пришельца вдруг пились в рот ядовитой камелии, и с каждым вдохом ее тело истончалось на глазах, пока полностью не превратилось в подобие усушенной мумии и не свалилось к его ногам. От гордой главы клана Тайра перед смертью были слышны лишь тихие вопли, Наполненные болью и страданиями. Собаки, собачья смерть, сюда тебе и дорога. А -а -а, как же сладок! Вкус жизни! С упоением провозгласил пожиратель, ладони утирая губы, а затем резко обратил свой взор в мою сторону. Как тебя зовут, человек? Кто ты такой? Она тебя сильно ненавидела Меня многие терпеть не могут Хочешь знать мое имя и кто я такой? Вот, гляди Спокойно отозвался я, показывая ему средний палец Это называется катись обратно Или же отвали кусок мертвого дерьма Возвращайся обратно в свою дыру, из которой выполз Сраный пожиратель Затянул насмешливо он, в омерзительной ухмылке. «Это грубость и конфликт. Их я тоже давно не ощущал. К тому же ты знаешь, что я за существо. Это тоже удивляет. Что ж, в таком случае, где мои манеры? Как гость я должен представиться сам». До прихода пустоты и порчи Мой мир звался Сиал Когда-то меня звали Шайдан, кажется Второй часть имени Увы, не помню Слишком давно это было Затем он вдруг указал себе за спину из изгустившегося мрака Внезапно пожаловала еще парочка безобразных силуэтов Его зовут Варзак А ее Урия Так вот, он был главенствующим Архидемоном в нашем мире А она сильнейшим божеством Но теперь... «Мы все пожиратели миров!» «Так уж сложилась судьба!» «Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то!» Радостно натрывался бывший архидемон. «Шайден!» Прошипела словно змея пугающая баба. «Есть! Хочу есть!» «Подождите еще немного!» Друзья мои Утихомирил тот мерзость, что стояла позади него Дайте мне это говорить Я давно не вел светские беседы Ведок его прибывших дружков не внушал доверия от слова совсем Все тот же грязно-серый цвет кожи Варзага напрочь отсутствовало лицо и даже глаза Из затылка росли витые рога а вместо носа были две тонкие прорези. От остальных он отличался тем, что по пояс был абсолютно ногема, а вместо штанов на нем красовались какие-то лохмотья, да и опирался тот на массивный двуручный клинок, что удерживал в своих лапищах. У оказалось еще той страхолюдиной, серо-зеленый или даже гниловатый цвет кожи, мелкие нарусты располагались вдоль и поперек всей облезлой черепушки, а сама голова покрывалась светящейся шалью. Облачена же где-то-образная фигурка в некой подобе платья, которому на вид примерно было больше тысячи лет. «Чтоб я сдох, вот же суча кровь! До порождения катаклизма это приятнее на вид!» «Стоп, погодите-ка, если этот архидемон, оно божество, то...» «А кем ты был в своем сраном мирке?» Невозмутимо спросил я, хотя уже прекрасно понимал, к чему он ведет. Причем в одно из мгновений я успел отчетливо увидеть за спинами этой главенствующей троицы сотни силуэтов самых различных пожирателей. «Я...» — очарился радостно этот хрен, обнажив набор завидных клыков. «Ах, да, точно вспомнил. Когда-то давно, когда-то очень давно до падения...» Все народы моей Родины называли меня Хранителем, Хранителем Сиала.